Правяв кость, я достала два фанерных листа, которыми прокладывала пироги, чтобы те не развалились в дороге, и отпилив от них ножом нужные куски, приложила импровизированный лангете к повреждённой кости. Вслед за этим я обмотала всё сооружение двумя бинтами и туго затянула напоследок узлом. Вот и всё, сказала я, утерев с алба пот. Теперь будем надеяться, что срастётся. Я положила несчастного лучшего друга на пол, и он медленно, едва передвигая пальцами, пополз в сторону, а потом забрался под батарею отлёживаться в тепле. Взлетел с письменного стола самолётик, и были нарисованы на его крыльях пятиконечные звёзды. Сделав в воздухе несколько головокружительных зигзагов, бумажная конструкция вылетела в форточку и слилась своей белизной с зимним ландшафтом. Как называется человек, сделавший гадость? спросила я руку Горького. Сволочь, начертала она на бумаге, не задумываясь. Я бы не была столь категорична, но то, что вы сделали с лучшим другом, поступок совершенно некрасивый. На моём моралите Горкий поднял со стола лист бумаги, на котором было написано: "Папиросы и спички. Завтра", пообещал я. "Попрошу Соню, и она принесёт вам папиросы". Рука вновь взялась за ручку и написала: "Дайте тогда спички". Я подумала, зачем ему спички, когда нечего прикуривать, но спрашивать об этом не стала. а прокатившись на кухню, принесла Горькому хозяйственный коробок, который он тут же приспособил рядом с серебряным подсвечником, единственной вещью, оставшейся на память от герцогини Мравской, моей бедной матери. Ночью я проснулась от какого-то шебуршания. В комнате, над письменным столом, пуская по потолку чёрной тени, дрожал свечной огонёк. Стараясь не издавать звуков, я приподнялась в кровати и осторожно посмотрела на происходящее. Рука Горького, закутанная в чёрный рукав и вооружённая ручкой, в бешеном темпе покрывала чернильной вязью строчек один лист бумаги за другим. Листы заполнялись столь быстро, что за те 3-4 минуты, что я вытягивая шею, наблюдала за работой в ступку с исписанными страницами, легли ещё несколько. Следующим утром я обнаружила на своём письменном столе толстенную рукопись под названием Отчаяние, которую прочитала в последующие 2 дня. Да-да, Евгений Это тот самый известный роман Горького, который мы все в обязательном порядке проходили в средних классах общеобразовательной школы, с одной лишь разницей. В моём варианте роман написан от первого лица, тогда как в классическом варианте повествование идёт от третьего. И что самое удивительное, Новое написание не только не хуже старого, но даже наоборот, в нём появилось какое-то особое дыхание. Я бы сказала, налёт одухотворённости, божественного снисхождения, делающий роман выдающимся произведением не только нашей литературы, но и шедевром литературы мировой, поразмыслив некоторое время. Я сочла необходимым отослать рукопись в Институт мировой литературы, дабы сочинение стало не только уделом моих размышлений, но и достоянием поклонников уважаемого классика, тем более, что рукопись произведена самым, что не на есть оригинальным способом, то есть авторской рукой, что уже само по себе явится ценным подарком для исследователей творчества Горького. Запечатав отчаяние в плотную бумагу, я написала адрес Института мировой литературы и не указывая обратного, передала пакет почтальонше Соне, приложив к нему письмо, адресованное вам, Женечка. А ещё Соня хоть и удивилась, но обещала выполнить мою просьбу и купить в магазине папиросы другу, поняла она. Ему, подтвердила я, Дорогой Евгений, должна вам признаться, что ревную. Ревную к той, которую вы с таким воодушевлением описывали в своём автобиографическом письме. Какое прекрасное имя Зоя. Безусловно, принадлежать оно может только красавице. Я стараюсь не мучиться вашим прошлым, но ничего не могу с собою поделать. В глазах так и стоит виртлявый хвостик, открывающий замочки. Целую вас, мой дорогой, и заканчиваю это письмо, чтобы тут же взяться за новое. Ваша и только ваша Анна Велер.